Женева. 23 октября. Сегодня утром на рассвете Тесс и Эллин выехали на швейцарском автобусе, который за два дня и две ночи напряженной езды по неоккупированной части Франции доставит их в Барселону, где они смогут сесть на поезд до Мадрида и Лиссабона, а из Лиссабона на пароходе отправиться домой. Через Францию поезда пока не ходят. Единственный путь... Добраться автобусом, и нам кажется повезло, потому что тысячи беженцев томятся здесь в ожидании возможности уехать на этих двух автобусах, которые отправляются в Испанию один раз в неделю. Они не могли взять много багажа, поэтому нам придется оставить наши вещи здесь на хранение. American Express не прислала сегодня своего автобуса, потому что получила сообщение, что дождевыми потоками в Пиренеях размыты дороги между Францией и Испанией. но наша компания заявила, что есть надежда прорваться. Я разделяю эту надежду. Тесс взяла с собой еду и воду для себя и ребенка, так как купить продукты по пути через Францию невозможно. Когда автобус отъезжал, девочка была счастлива и взволнована, а я радовался, что она слишком мала, чтобы заметить или почувствовать трагедию пассажиров, большинство из которых были евреи из Германии». Они нервничали и находились на грани истерики, потому что боялись, что французы высадят их и отправят Гиммлеру на расправу или не пропустят испанцы. Примечание автора. Большинство из них отправили назад с испанской границы. Конец примечания. Если они доберутся до Лиссабона, то окажутся в безопасности, но Лиссабон далеко. Бетти Сарджент рассказывает, что в Америке умер Роберт Делл, Мэтр либеральной английской журналистики, чья любовь к справедливости, порядочности, миру, демократии, и жизни, хорошей беседе, хорошей еде, хорошему вину и красивым женщинам, не ни с чьей, кого я знаю. Мне будет его не хватать. Берн. 24 октября. Сегодня днем грустный отъезд Джо Харшем из Женевы. С тяжелым сердцем смотрела из окна вагона, как исчезали швейцарцы. Женевское озеро, Монблан, зеленые холмы и мраморный дворец Лиги наций. Мюнхен. 25 октября. Приземлились вслепую в густом тумане, и из-за плохой видимости власти не разрешили нам продолжить полет в Берлин. Сяду в ночной поезд. Вечером все рестораны, кафе и пивные забиты дюжими баварцами Замечаю, что они совсем перестали говорить Хайль Гитлер. Берлин. 27 октября. Эд Хартрич через пару дней уезжает домой, а я поеду в начале декабря. Принимать мои обязанности приезжает Гарри Фленнер из Сент-Луиса. Берлин. 28 октября Сегодня мы наблюдали классический пример того, как фашистская диктатура скрывает новости, если считает, что они могут шокировать людей. Утром итальянская армия вступила в Грецию. Утром же Гитлер неожиданно объявился во Флоренции и встретился с Муссолини по поводу этого последнего акта фашистской агрессии. Берлинские газеты вышли с огромными заголовками о встрече во Флоренции, но не строчки об итальянском вторжении в Грецию. Мои информаторы сообщают, что Геббельс попросил пару дней, чтобы подготовить к этому известию германское общественное мнение. От Тесс ни слова с тех пор, как она покинула Женеву. При нынешнем хаосе на неоккупированной территории Франции и в Испании все может случиться. Берлин. 29 октября. Спустя 24 часа после начала ничем не оправданной итальянской агрессии против Греции, немцы все еще лишены своими правителями какой-либо информации об этом. Ни одной строчки в утренних или дневных газетах, однако Геббельс осторожно готовит свой народ к такому сообщению. Сегодня утром он распорядился, чтобы пресса опубликовала текст злобного итальянского ультиматума греческому правительству. Это почти точная копия ультиматума, в который немцы посылали Дании и Норвегии – а позднее Голландии и Бельгии. А германская публика может поинтересоваться, что же произошло после этого ультиматума, ведь его срок истек вчера утром. Позднее. Эту новость, наконец, преподнесли немецкому народу в дневных выпусках в виде итальянского военного коммунике. И все. Однако в местной прессе напечатали тошнотворные передовицы, обвиняющие Грецию в том, что она не осознает новый порядок, И находится в заговоре с англичанами против Италии. В какой нравственной выгребной яме барахтаются сейчас немецкие газетчики, отлично проиллюстрировали их сегодняшние статьи. Хотя это продолжается уже несколько лет, я все еще нахожу ситуацию возмутительной. Ко всему прочему прибавились еще и обычные геббельсовские фальшивки. Например, кто-то сообщает, что греки даже не ответили на ультиматум, хотя на самом деле они это сделали. они отвергли его. В народе определенно нет энтузиазма по поводу последнего бандитского шага оси. Германские военные, которые всегда высокомерно относились к итальянцам, говорят, что Греция не станет для легионов Муссолини легкой победой. Горная местность представляет трудности для действия моторизованных частей. Более того, считается, что у греков лучшая горная артиллерия в Европе. По их словам, генерал Метаксос, Премьер-министр и многие греческие офицеры прошли обучение в Потсдаме. Берлин, 31 октября. Говорят, что Гитлер примчался из Франции, где встречался с Франко Эпитеном. Участники встречи рассказывают, что французский маршал произвел большое впечатление на фюрера, но не Франко. Во Флоренцию... чтобы удержать Муссолини от вторжения в Грецию. Он опоздал. На 4 часа. И к тому моменту, когда встретился с Муссолини, отступать было поздно. Дело в том, что Гитлер думает, будто может захватить Балканы без боя. Он не хочет войны там по двум причинам. Во-первых, она нарушает и без того недостаточные коммуникации, необходимые для доставки продовольствия и сырья с Балкан в Германию. Во-вторых, Она заставляет его еще больше распылять свои вооруженные силы, которые должны сейчас удерживать линию фронта, простирающуюся более чем на тысячу миль от Нарвика до НДЕ на западе, и протяженную границу с Россией, где он держит минимум 35 дивизий и целый воздушный флот. Гитлер, говорят, обозлился на своего младшего партнера по оси за его своеволие. С приближением зимы становится очевидным, что этой осенью германские попытки вторгнуться в Британию не будет. Почему такая попытка не была предпринята? Что произошло с главными направлениями гитлеровской стратегии? Почему нет окончательной победы? Нет до сих пор триумфального мира? Мы знаем, что в начале июня он был уверен, что все это случится к концу лета. Его уверенность вселяла такое же чувство в вооруженные силы и весь германский народ. И он, и они в этом не сомневались. Разве не были установлены, покрашены и увенчаны сверкающими орлами, свастикой и черно-серебряными железными крестами трибуны для грандиозного Парада Победы через Бранденбургские ворота? Они были готовы в начале августа. Что же в самом деле вышло не так? Пока мы не знаем полного ответа, кое-что можем собрать по кусочкам». Во-первых, Гитлер колебался, и его колебания наверняка могли оказаться такой же колоссальной ошибкой, как нерешительность германского верховного командования под Парижем в 1914 году. И это есть поворотный момент в нынешней войне, который никто из нас не в состоянии пока осознать. Хотя, конечно, еще слишком рано об этом говорить. Французская армия была уничтожена к 18 июля, когда Питен запросил перемирие. Многие из тех, кто следил за германской армией во Франции, предполагали, что Гитлер немедленно развернется и ударит по Британии, куй железо пока горячо, пока ему и его великолепной военной машине еще приписывают обладание магической формулой непобедимости. Англичане, Гитлер знал это, содрогнулись от обрушившихся на них титанических ударов. Они лишились своего союзника, Франции. Они только что принимали дома деморализованные остатки своих континентальных экспедиционных сил, дорогостоящее и невосполнимое вооружение и техника которых остались брошенными на пляже Дюнкерка. У них не было больше хорошо организованной и оснащенной сухопутной армии. Их береговая оборона была ничтожной. и всемогущий флот не мог воевать в полную силу в тесных водах Ла-Манша, которые отныне контролировали геринговские бомбардировщики и мессершмиты, действующие с приморских баз. Такова была ситуация, когда 21 июня Гитлер вышел на маленькую поляну в Компьенском лесу, чтобы продиктовать Франции жесткие условия перемирия. Теперь я вспоминаю, хотя в то время этот факт не произвел на меня никакого впечатления, что в Компьене со стороны немецких военных незаметно было никакой спешки в том, чтобы покончить с Британией. Собирая по крупицам, когда прошло уже немало времени отдельные обрывки разговоров, подслушанные то там, то здесь, в Компьене и в Париже, Я понимаю, что был намек Гитлера. Хотя вторжение в Англию должно быть быстро и тщательно подготовлено, необходимости в нем никогда не будет. Черчилль примет тот мир, который уже вынашивал в своей голове маленький австриец. Это будет мир по-нацистски. Он отделит наконец-то Великобританию от континентальной Европы. Это будет просто перемирие, передышка, во время которой Германия сможет сосредоточить на Маддерике настолько превосходящие силы, что Британии придется в конце концов без боя склониться перед нацистским завоевателем. И такой мир поможет Черчиллю спасти свое лицо. И он его примет. Думаю, Гитлер действительно верил, что так будет, и эта его уверенность сдерживала и замедляла работу, которая была необходима для вторжения сокрушительной силы, строительство и сосредоточение барж, понтонов, погрузочных средств и тысячи видов различного снаряжения. Позднее, 1941 год. Эта передышка могла быть использована и для того, чтобы свести счеты с Россией. В конце июня некоторые наблюдатели были уверены, что Гитлер искренне стремился заключить мир с Англией, разумеется, на своих условиях, чтобы заняться Советским Союзом, своей постоянной долгосрочной целью. Гитлер, по их мнению, был убежден, что англичане это поймут. Разве политика Чемберлина, министра иностранных дел, не подстрекала к тому, чтобы германская военная машина повернула на восток против России? Тот факт, что в последние дни июня и первые три недели июля германские дивизии одна за другой отзывались из Франции и спешно направлялись в то место, которое немцы обычно называли «русским фронтом», в (кавычках). похоже, подтверждает это. Что, впрочем, не бесспорно. Россия, Гитлер знал, была слаба. С Россией можно было подождать. Что было действительно важно, так это убрать с пути Великобританию. Его помыслы еще были полны противоречий. Он очень ясно понимал, что гегемония на континенте, не говоря уж о прочном положении в Африке, никогда не будет в безопасности, пока Британия удерживает свое господство на морях и обладает растущими военно-воздушными силами. Но Гитлер должен был знать, что Британия, пусть даже побитая и не твердо стоящая на ногах, После всего, что случилось во Франции, Бельгии и Нидерландах, никогда не примет мира, который лишит ее власти на морях и ослабит ее нарастающую мощь в воздухе. Но это единственный мир, который он в состоянии был предложить ей. Однако решающим фактором, по-видимому, оказалась его уверенность в том, что Черчилль скорее предпочтет принять такой мир, чем оказаться перед угрозой германского вторжения. Гитлер вполне возможно ожидал, что Черчилль первым сделает шаг к миру. «Разве англичанин не понял, что он проиграл?» Гитлер готов был ждать, когда это дойдет до сознания твердолобого британца. Он ждал. Месяц. Прождал всю чудную последнюю неделю июня и первые три недели июля. В Берлине до нас доходили слухи, будто в Стокгольме установлены контакты между Берлином и Лондоном и ведутся переговоры о мире, но подтверждения этому мы так и не получили. Скорее всего, их и не было». 19 июля Гитлер выступил в Рейхстаге. Он публично предложил Британии мир, хотя и не раскрыл его условий. Но тот факт, что большую часть того заседания он посвятил присвоению звания фельдмаршалов своим генералам, как будто война уже победоносно завершилась, показал – Гитлер был твердо уверен в том, что Черчилль будет добиваться мира. Люфтваффе тогда уже более месяца как прочно закрепились на Северном море и Ла-Манше. Но немецкая авиация воздерживалась от каких-либо серьезных налетов на землю Британии. Гитлер выжидал: Я думаю, что немедленная и резкая реакция в Англии на его мирное предложение, в кавычках, оказалась для него шоком. Он не был готов к такому скорому и категорическому отказу. Видимо, он колебался до конца июля, 12 дней, прежде чем принял этот отказ как окончательный ответ Черчилля. Но к тому времени было в значительной степени потеряно полтора месяца драгоценного времени.